Глава 16. Приближение нашей машины остановило равномерное движение аномальной твари. Как только в зоне чувств чудовища появилась живая добыча, все ленты разом замерли. Всего на мгновение, но для меня этого оказалось достаточно. Монстры аспекта земли отличались своей устойчивостью к другим видам магии. Особенно это было заметно по каменным волкам и прочим сильно укреплённым тварям. Однако земляные ленты сильно отличались в этом плане. У них не было прочной брони. Вместо этого зверь обладал чудовищной для этого аспекта скоростью. Мы атаковали одновременно. Ограничение первого круга не позволяли мне атаковать по большей площади. Я и так использовал слишком сложные заклинания во время атаки базы Антипова. Никто из первокурсников Академии даже не задумывался о том, чтобы создавать заклинания с несколькими точками фокуса. Для меня это было нормой, но в текущих условиях требовало максимальной концентрации. И тем более сейчас, когда любая ошибка могла обернуться мучительной смертью. "Воды!" выкрикнул я. И ожидавший в машине ротай, тут же швырнул мне под ноги открытую серебряную флягу. На полтора десятка ленты я создал столько же ледяных снарядов. Использовать трюк, которым я недавно поймал шустрика, смысла не было. Мой текущий противник легко использовал части своего тела, чтобы по ним добраться до желанной жертвы. Даже полная заморозка большей части тела чудовища помочь не могла. Поэтому я поступил иначе. Ледяные иглы, больше напоминающие железнодорожные костыли, прибили все до одной ленты к земле. Я тут же влил в заклинание полную сферу маны из накопителя. К телу монстра устремился поток воды из артефактной фляги. Вокруг мест попадания сосулика мгновенно наросли толстые ледяные глыбы, блокируя самые опасные части тела противника. Ещё секунда, и я перешёл к завершающей фазе трёхсоставного заклинания. По связующим нитям устремилась к цели энергия аспекта огня. Теперь у меня не было нужды избегать использования второй части своего дара. Последняя сфера разума ушла на то, чтобы создать внутри ледяных глыб филиал ада. Внутри начала закипать и выпаривалась вода. Затем проснулась неистовое пламя. Живые ленты мучительно задергались от невыносимой боли. Под основной массой бьющихся в судорогах лент вспухла земля, и над поверхностью показалось главное тело монстра. Огонь! Выжимая досуха источник, рявкнул я. Остатки маны ушли на контроль водяного покрова, к которым я сковал основную часть противника. Сзади ударил дружный залп автоматов. До пикапа успели добраться загонщики чудовища и тут же присоединились к общей атаке. Я, наблюдая за бьющимся на земле монстром, медленно отошел обратно к пикапу и тяжело опустился на землю. Сил стоять просто не осталось. Даже если бы сейчас из земли вылезла ещё одна лента, я бы так и остался сидеть на месте. И это было очень плохо. Нужно было что-то делать с запасами маны. Пустой источник мгновенно сказывался на общем состоянии мага. А пустой маг мёртвый маг. Для людей этот закон оставался верным на протяжении тысячелетий. "Уберите князя за линию атаки", рявкнул откуда-то сверху Аршавин. Сосредоточить огонь на передней части тела твари, Бейте по отросткам, чтобы они не превратились в новые ленты. Ротай, подавая пример подчинённым, короткими очередями лупил по условной голове твари. Меня кто-то схватил за плечи и утащил подальше от места боя. Водяной барьер исчерпал себя и разлился по земле грязной лужей. Чудовище дёрнулось ещё пару раз и окончательно замерло. Клиентам не подходить. Перешёл где-то в отдалении Аршавин. Дождёмся, пока сокол в себя чуть придёт, чтобы подтвердил смерть монстра. Бошки лент не трогать никому, пока лёд сам не сойдёт. Даже если тварь сдохла, заразить всё равно может любого из вас. Просто держите её на мушке и не жалейте патронов, если вдруг дёрнется хоть кусочек. Стрельба прекратилась. В воздухе стоял мощный запах пороха, который перебивал даже вонь дохлой твари. Я сосредоточенно дышал, пытаясь влить в источник хотя бы несколько крошек свободной маны. Нужно было избавиться от слабости, чтобы нормально вернуться в поместье. "Ваша светлость тело твари в оцеплении", доложил появившийся рядом со мной Ротай. "Признаков жизни нет, но нам бы убедиться". "Можно паковать», — устало ответил я. Дружинники не жалели патронов и превратили чудовище в решето. Земляные ленты умели очень быстро размножаться в телах своих жертв, но при этом обладали очень слабой регенерацией. Им проще было скинуть умирающий отросток, чем тратить ресурсы главного тела на его восстановление. Пасти не трогать. Я постарался их обезвредить, но мало ли что. Сожгите их к чертям собачьим. Я тяжело дышал, в глазах постепенно прояснилось. Я медленно восстанавливался пытаясь унять бушующую в теле ярость. Слабый. Слишком слабый ещё. Пусть для местных магов я уже представляю собой что-то невероятное. Нужно быстрее восстанавливаться. Одними навыками и знаниями не обойдусь. Спасибо, Ярослав Константинович, ответил Рота и ушёл. Прийти в себя получилось достаточно быстро. После принятия второго имени скорость восполнения маны стала значительно выше. Ещё недостаточно, чтобы долго продолжать бой, но мне вполне хватило, чтобы самостоятельно встать. И первое, что я увидел это лица своих дружинников. Новичков и ветеранов, которые украдкой смотрели в мою сторону, словно пытались что-то для себя понять. Чуть дальше я руководил упаковкой мёртвого монстра Аршемина. Шатун старательно выдавал указания всем вокруг, чтобы занять людей делом и отвлечь от лишних мыслей. А мыслей этих оказалось удивительно много. Резко пахнуло бензином, когда дружинники залили забастую пастилент лент пальмам с безопасного расстояния. В мгновение и полыхнуло жаркое пламя, а в небо взтремились клубы густого чёрного дыма. Через несколько минут на земле остались лежать только безголовые отростки, и похожие на решётку, главное тело чудовища. Возвращаемся в имение, Ваша Светлость, подойдя ко мне, сообщил ротай. Я поведу, оповеду, отваря ребят заберут другие машины. Они уже в пути. Отлично, усаживаясь на переднее сиденье пикапа, ответил я. В какой-то веке у меня не возникло никакого желания ехать в кузове. Хотелось просто расслабиться после бурного дня. Маша лучше подремать. Но отдохнуть в тишине не получилось. Аршавин сел за руль, пикап развернулся и двинулся в сторону дома. Ратая хватило всего на пару минут. Так нельзя, ваша светлость, хмуро произнёс Шатун. По крайней мере, пока мы не убедимся в надёжности новобранцев, то, что вы делаете, это невозможно просто. Так не бывает. Не может едва пробудившийся маг в одиночку убить зверя третьего ранга, да ещё земляных лент. Люди ведь не идиоты, Ярослав Константинович. Многие из них не раз видели в бою разных магов, и сильных, и не очень. А выступления студентов Мамии вообще каждый год показывают. Ну, если смотреть на факты, то твари я не убил, а только обездвижил, прекрасно понимая, что имеет в виду Аршавин, ответил я. Убили её бойцы родовой дружины, метода, докажет любая экспертиза. Лёд сойдёт, а ожоги на пастях сгорели вместе с головами. Так обычно поступают, когда имеют дело с земляными лентами. Да я не об этом, ваша светлость. Я знаю массу примеров, когда маги до второго круга, кроме обычного огненного шара и простого щита, вообще ничего с плетением не могут. Да это ведь И есть базовые заклинания для получения звания адепта, а вы даже представить не могу, как вы это делаете. Кто вы такой, Ярослав Константинович? Глава рода Разумовских, невозмутимо ответил я. «И делаю то, что должен. Иначе мой род исчезнет без следа. И вы, как никто другой, должны это понимать, Николай Петрович. Я выполняю свою работу, а вы выполняете свою. И ваша обязанность входит обеспечение тайны всех операций, в которых участвует дружина рода и ваш князь. Или у вас есть сомнения в том, что кто-то из ваших людей сможет удержать язык за зубами? У меня нет сомнений, ваша светлость, твердо ответил Шавин. Всё необходимое я сделаю. Но в будущем я очень прошу вас воздержаться от использования таких сложных заклинаний хотя бы до официального получения второго круга. Я учту вашу просьбу, Николай Петрович. Но и вы не забывайте, что у меня два аспекта и сила родового дара. Иногда бывает так, что последний мужчина в роду получает больше, чем все его предки. Некоторые считают это последним шансом угасающей фамилии. Считайте это официальной версией для своих подчинённых. Всем остальным о сегодняшних событиях знать не стоит, а вам а мне нужно просто верить своему князю. Неожиданно успокоился ротай. И широко улыбнулся. "И тогда всё будет хорошо". "Верно, Николай Петрович", расслабленно откидываясь на спинку кресла, ответил я. "Всё будет просто отлично". До самого поместья ехали в полной тишине. Я успел слегка задремать и очнулся из-за резкой остановки. Ещё даже время ужина не подошло, а у меня сложилось впечатление, что я не был дома целую вечность. Удивительно, как быстро это место я стал считать своим домом. Всегда хотелось возвращаться и просто наслаждаться жизнью. Несмотря на все сложности, которые мешали мне в новой жизни, я был откровенно рад тому, что оказался в этом месте и в это время. Яр едва я вышел из машины, из окна завязала Нюша. Несмотря на то, что голос девочки доносился со второго этажа особняка, Возле меня она оказалась с поразительной скоростью. Привет, сестрёнка, с улыбкой обнимая младшую произнёс я. Что у тебя интересного было за сегодня? О, -о, -о многозначительно протянула девочка, и на меня обрушился такой знакомый и родной уже поток информации, от которого очень быстро возникало желание куда-то сбежать или заткнуть себе уши. А ещё я хотела поехать в гости к ребятам в Сибукино. Даже в одну из машин смогла спрятаться. Но меня Антип нашел и забрал домой. Скажи ему, что я тоже незна, и он не имеет права так делать. И Настя наругала. А я же заранее договаривалась. Обязательно скажу, Россия на гладя сестру по волосам, ответил я. А где Настя? В кабинете, немедленно ответила Анюша. Она там с обеда сидит. А меня в комнате закрыли, чтобы я никуда не сбежала, вместе с тётей Женей. А я не собиралась. Просто слишком сильно в окно смотрела, пока тебя ждала. Зато я первая тебя увидела. Это я уже понял. Беги в дом и скажи тёте Жене, что я дико голоден и готов съесть весь дом. Нет, тут же возмутилась младшая. Нельзя есть дом. Он ведь некрасивый. И мы ремонт еще не сделали. Да и не наверное. Последние слова я уже почти не слышал, потому что маленький ураган унесся обратно в особняк. Аршавин обошел пикап и остановился рядом со мной. Что с добычей, ваша светлость? Кивнув на припаркованные неподалёку вездеходы, спросил Ротай: "С этим, и с тем, что за день в лесах собрали. Аномальных монстров и все ингредиенты с базы Антипова продать скупщикам. По-хорошему надо задать Олега Дмитриевича первичной переработкой добычи, но сейчас нам нужны средства. Со следующей недели начинайте поставки в Сибыкино. Пора загружать сортировочный комплекс. Начнём с перворанговых монстров, а потом видно будет." А ещё нужно количество капканов увеличить. Очень уж хорошо себя показали ваши изобретения, Николай Петрович. Тогда, если вы не против, я из добычи всё нужное заберу сразу, Ярослав Константинович, чтобы десять раз одно и то же не делать. Разумеется, направляясь к дому, кивнул я. Сам хотел предложить, что с ранеными? — Довезли. В кабинет лекаря сразу прибыл представитель графа Строковского и пара его специалистов. Завтра все вернутся домой, кроме тяжёлого. Голубего дня три в гостях провести придется. "Хорошие новости?" кивнул я, и в раз погрустнел, припомнив кое-что. "Погибшие ребята. Похоронить их нужно достойно. Само собой, Ваша Светлость. Все сделаем, не волнуйтесь." Где хранить будете? Да и около озера того, где и глабое мы взяли с другой стороны. Я говорил, что батюшка ваш хотел эти места облагородить, базу отдыха сделать на одной стороне. А на противоположной стороне озера там крутой бережок, так там дружину из покон веков хоронили. Места красивые. другом лежать спокойно там отец ваш парк хотел позже сделать, чтобы род героев своих знал, но не сложилось. Я хочу участвовать в похоронах. Бро и ротая поползли вверх. Да это как-то наше дело всегда было дружинное. То есть мне нельзя? Пристально посмотрел на ротая я. Видимо, в моем взгляде было что-то такое, что мужчина отвел взгляд. Да нет такого запрета, Ярослав Константинович, просто просто не княжеское это дело. И тут я внезапно разозлился. А их дело, значит, пять лет на хлебе и воде перебиваться, а потом умереть за своего князя? А мне даже последние почести отдать не Так шатун. Зря вы так, Ярослав Константинович. Я же не со просто не принято это. Извини, Николай Петрович, Я глубоко вздохнул. Слабое ещё тело, из-за истощения мозг затуманивается. Семью у ребят есть? У белки жена и сыена остались. Понял. Я наметил себе обдумать ситуацию в ближайшее время. Я участвую. Ратай кивнул, подчиняясь уже без всяких эмоций, а я продолжил разговор по делу. Продажу добычи на себя возьми, Шатун. Постарайся хорошую цену взять. В ближайшее время средства точно понадобятся. Разумеется, ваша светлость. А с накопителем что делать? накопителем удивлённо посмотрел на собеседника я на базе антипова нашли большой накопитель маны на продажу его нет не раздумывая произнёс я самим пригодится большой вместо ответа шатун показал руками примерный размер найденного артефакта и я довольно улыбнулся короткий выход в аномальную зону не только решил часть поставленных задач но и оказался крайне выгодным В доме царила суета. Евгения под чутким руководством Антипа оттащила на стол одно блюдо за другим, словно готовилась к приему на два десятка человек. Нюша всячески старалась помочь, а Настя сидела за столом с потерянным видом. Привет, усаживаясь рядом со старшей сестрой, произнес я. Что такая хмурая? После ужина поговорим, коротко ответила девушка. Как у тебя день прошёл? Насыщенно. Это видно взглянув на мою перепачканную и обгорелую во многих местах одежду, невесело усмехнулась Настя. Что за паника вокруг Симыкина?» Аномальный зверь третьего ранга прорвался через границу, жадно осматривая стол и пытаясь решить, с чего начать, ответил я. В итоге выбрать так и не смог и схватился одной рукой за пирог, а второй потащил на свою тарелку кусок печёного мяса. Еле успели вернуться, чтобы его остановить. Пир с осуждением посмотрев на меня, воскликнула Настя. Ешь как дикарь какой-то. Я тоже так хочу, немедленно вмешалась Нюша и схватила рукой здоровенный кусок мяса. Потом оторвала от него здоровенный шмат и с набитым ртом добавила: "Как варвар". "Юнмей книжне положено есть изящно и красиво, Анна Константиновна", сухо произнес антип. Только мужчины после тяжелого похода могут позволить себе немного отступить от этикета. Но я хочу, обоснованно возмутилась Нюша. Ты просто ничего не понимаешь, антип. Когда все девочки едят одинаково, все мальчики будут смотреть только на меня. И ведь не поспоришь, рассмеялся я и взялся за приборы. Но антип прав, Нюша. Лучше следовать этикету, чтобы не смущать юных воздыхателей. А то вдруг они начнут бояться, что ты их покусаешь? Хм, задумчиво промычала девочка и даже жевать перестала. Такого я не хочу. Тогда берись за приборы и кушай, вздохнула Настя и посмотрела на меня. Ты уже поел? Сестре явно не терпелось поговорить, но делать это при слугах и младшей сестре она не хотела. Я грустно осмотрел стол, ведь те блюда, до которых еще не успел добраться, а потом твердо кивнул. Правда, тетя Женя заметила мою печаль и тут же унеслась на кухню, чтобы собрать нам закуски. Даже говорить не пришлось, что их нужно принести в кабинет. Насколько всё плохо. Когда мы остались одни, первым делом спросила Настя. Мне кажется, что я уже слышал этот вопрос недавно, улыбнулся я. Тогда ещё в наших владениях не было кучи высокоранговых зверей, не поддержала мой тон Настя. И все наши дружинники были живы. Такое случается, Настя», — разом помрачнел я. Уничтожение Базантипова не меняло того факта, что наши дружинники погибли. Месть не могла вернуть жизни людей, но мы сделали всё, чтобы они покоились с миром. И пока что я не могу гарантировать, что такого не произойдёт снова. Алексей Андреевич решил перейти к активным действиям, и я оказался к этому не совсем готов. Думал, что расследование шестого отдела займёт всё его время и внимание. И он может повторить нападение? Прямо спросила девушка. Не так и не сейчас, уверенно ответил я. Скажем, он использовал сегодня козырь, о котором никто не знал. И теперь будет какое-то время ждать результатов. Мы отбили нападение и уничтожили всех аномальных зверей, которых погонщики Антипова отправили в наше владение. На этом пока что вопрос закрыт. Ты не можешь бесконечно отбиваться от нападок соседа, Ер, тяжело произнесла Настя. У нас с ним слишком разные позиции. Уже нет усмехнулся я. Думаю уже на следующей неделе ситуация сильно изменится. Что с письмом отца? А ты его не читал? Подняла брови сестра. Если ты не заметила, печать на конверте была целой, хмыкнул я. Просто не было на это времени. Мне стыдно такое говорить, но главе рода нужно заботиться о живых. — Тогда понятно, вздохнула Анастасия и подняла на меня взгляд. Глаза девушки наполнились слезами, но она сумела сдержать эмоции. Значит, ты рад будешь узнать, что письмо отца для живых и о живых, что ты имеешь в виду? нахмурился я. После бурного дня мне было сложно разгадывать загадки. Мама жива, просто ответила Настя. Наша мама жива, яр